Глава третья Нет, я этого ребёнка сама себе сотворила, что ли? Я не понимаю, что за скотское отношение к своему собственному ребёнку. Ладно, мать этого ребёнка тебе уже не нужна. Но как же ты спишь там спокойно, зная, что... Мам, ну а в Бургер Кинг хотя бы зайдём? Нет, рявкнула я. Настя опустила голову и быстро-быстро заморгала. Она всегда так делает, когда собирается заплакать. Знаю, что ответила ей слишком резко. Теперь буду мучиться чувством вины. Солнышко, мама сейчас не может повезти тебя в Бургер Кинг. Я присела перед ней на колени и заглянула в полные слез глаза. У мамы сейчас мало денег, а еще нужно оплатить коммунальные платежи, купить домой мясо. «Бабушке нужны специальные...» «Впрочем, неважно. Когда мне дадут зарплату, я обязательно в тот же день свожу тебя в твой любимый бургер». Настя подняла на меня полный недоумение взгляд. В ее картине мира явно происходила переоценка ценностей. Возможно, сейчас она размышляет, что нужно было брать пример со старшей сестры и жить с отцом. С отцом, который и в кафе сводит, и пенал злополучный с идиотскими пони купит. Конечно, покупка пенала не входила в мои планы на сегодня. Просто забирая Настю с продленки, я обнаружила у нее на белых колготках огромную дыру на коленке. И вспомнив, что других приличных колготок для школы у нее нет, рванула вместе с Настей в детский мир где она и присмотрела себе пухлый фиолетовый пенал со всем содержимым. «Мам, очень надо! Я давно такое хотела! Пожалуйста!» — протянула жалобно Настя. «А я за это хорошо учиться буду!» Я посмотрела на ценник и присвистнула. «Две тысячи пятьсот рублей!» «Придется рассчитываться золотой картой Сереги!» У меня сейчас таких свободных денег просто нет. Простите, ваша карта заблокирована, — вежливо сообщил кассир, не отдавая пенал, подпрыгивающий от нетерпения Насти. Желаете воспользоваться другой? Но ни на другой, ни на третьей карте не оказалось в наличии средств. И только тогда до меня стало доходить. Солнышко! «Мы сейчас не можем приобрести этот пенал», — сказала я твердо, рассчитываясь собственной зарплатной картой за колготки. И сгорая со стыда перед кассиром, та бросала на нас любопытные взгляды. «Я куплю тебе другой, когда получу зарплату». «Почему не можешь? У тебя же есть карта, на которой всегда есть деньги». Да, именно так и было в понимании ребенка. В моем кошельке всегда лежала карточка, при помощи которой я могла приобрести дочерям любую плюшку. Они практически не знали отказов. А Настя в особенности. Мы с Серегой исполняли все ее прихоти. К тому же ее было так приятно баловать, задаривать подарками. Но все это было в прошлой жизни. Мои карты больше не являются моими. Да что я говорю? Они никогда моими не являлись. И все же, как это мерзко и низко с его стороны, ведь он прекрасно знает о моем положении сейчас. Но ничего, все равно я разведусь и заставлю его платить алименты. И об этом он тоже знает. Тогда чего же добивается? Чего добивается Серега, выяснилось спустя два часа. Я как раз варила обед на завтра для всех нас, когда в дверь позвонили. На пороге стоял курьер с огромной корзиной красиво уложенных фруктов. Растерянная я подписалась в документе, закрыла за курьером дверь и только тогда заметила в корзине карточку. «Дарю корзину с фруктами, чисто для сравнения. Ну что, поиграла в самостоятельность?» Как тебе понравилось сегодня унижаться в магазине? Поняла, что ты без меня никто. Возвращайся домой. Мы с Аленой ждем вас. Зачем перечеркивать нашу совместную жизнь? В ней было столько хорошего. Я жду тебя, Люба. Столько хорошего? А про плохое предлагаешь просто забыть, Сереженька? Значит, уверен, что я без тебя никто? Считаешь, я умру с голоду без твоих деньжонок? Не проживу сама, не прокормлю дочь? Ох, как же ты плохо, оказывается, меня знаешь. О, здорово! Я уж думал, забудешь. Ну, заходи. Тимур, помятый с утра и еще не бритый, посторонился, давая Аркаше войти. — Давай, показывай, что там случилось. Рассеянно сказал Аркадий, оценивая обстановку квартиры Тимура. Нет, здесь не замечалось ни следа присутствия женщины. В гостиной стоял диван, местами продранный котом. На журнальном столике, покрытом пятнами от кофе и чая, выселись горы грязной посуды. Тарелки с остатками магазинных пельменей, пустые лотки из-под готовых салатов, пепельницы и два пузатых бокала. На одном из бокалов отчетливо отпечатались следы кроваво-красной помады. «У тебя что, гости были?» Аркадий старался говорить как можно небрежнее и даже развязнее. «Да, заходила тут одна», — нехотя признался Тимур, быстро запихивая в карман халата какую-то красную тряпочку. «Так, значит, смотри, на ноутбуке у меня баннер не убирается, а здесь...» Несколько минут Аркадий сосредоточенно возился с компьютерами. Тимур за его спиной отчаянно сопел и дышал ему в шею, пытаясь проследить весь алгоритм действий. Потом, поняв тщетность затеи, он поднялся и, кряхтя, начал убирать со стола. Вот так начну сам убираться дома и сразу думаю, надо бы бабу себе завести. Весело сообщил он. А потом как подумаю, как вспомню своих женатых друганов, так сразу охота вся пропадает. Будет тут мне мозги выносить. Свози сюда, шубу купи, туда не ходи, по сторонам не смотри. Да ну его, лучше одному, да? «Мне кажется, или ты хочешь, чтобы я тебя сейчас переубеждать кинулся?» Сухо спросил Аркадий, не отрываясь от работы. «Да не, какой из тебя уговорщик!» Махнул рукой Тимур, смахивая крошки со столика прямо на пол и запуская робот-пылесос. «Твой брак — это, как говорится, антоним семейного счастья. А все женщины сейчас такие. Все на сто процентов. Так что ты, друг, не расстраивайся. Я тебе так скажу. Ушла и... Ты с Ритой встречаешься?» Перебил его Аркадий, не оборачиваясь. И только по его покрасневшей шее было понятно, как он волнуется. К счастью, Тимур на него не смотрел. «Знаешь, экземплярчик интересный», — протянул он задумчиво, наблюдая за слаженной работой пылесоса. Но это... Ошибся я немного. Страсти там не хватает. Одна невинность. В общем, мой вердикт таков. Мамина доча, милая Маргаритка, которая невесть зачем из себя девственницу корчит. В каком смысле? Руки Аркадия замерли над клавиатурой. Да в смысле, что у нее внутри все то же самое, что снаружи. Ты же знаешь, я у женщинах хорошо разбираюсь, а у живых психологии тем более. Ну, как тебе объяснить? Слишком простая она, без затей. Ну, говорит, что думает. В жизни не врала, наверное, даже себе на благо. И что же в этом плохого? Аркадий сам не заметил, как повысил голос. «Не, плохого ничего, я и не говорю. Просто скучно. Изюмчика в ней не хватает. Как по мне, перчинки какой-то. Я привык к острым ощущениям. А тут... Но я тебе так скажу. Такой у меня однозначно еще не было. Это факт. Тем слаще будет победа, понимаешь? «Какая победа!» — глупо спросил Аркадий, медленно поворачиваясь к Тимуру. Тот, хитро улыбаясь, вытащил из шкафа какой-то блокнот и небрежно кинул его Аркадию. Аркаша принялся листать странички с отбитыми уголками. Было видно, что блокнот часто мусолили пальцами и обращались с ним крайне небрежно. «Вика С. 20 сентября. В подъезде у лифта. Анжелика. 2 октября. Дома у Коляна». «Это что, список пострадавших?» — хмыкнул Аркадий, быстро и брезгливо пролистывая блокнот. «Скорее список исчезливленных», — усмехнулся Тимур. «И скоро он пополнится еще одним именем. Но ты знаешь, о ком я говорю» и он, весьма довольный собой, громко заржал. «Зачем тебе это?» — спросил Аркадий, стараясь не выдать своего волнения. «Зачем заставлять ее страдать, если хочешь поиграть и бросить?» «Ошибаешься, друг», — покачал головой Тимур. «Она не будет страдать. Наоборот, счастливая станет». «Уж поверь, я-то знаю, как женщин сделать счастливыми. А ты совсем в них не разбираешься. Короче, скоро свою учительницу не узнаете. По школе будет порхать, как пташка».